Глава седьмая. Чтобы рассказать любую историю, нужно всего пять секунд. А парк юрского периода вовсе не о динозаврах. В сторителлинге множество секретов и нюансов. Но есть одна фундаментальная истина, которую рассказчик должен понимать прежде, чем даже начать задумываться об успехе. Все великие истории – независимо от их длины, глубины и тональности, о мимолетном мгновении в жизни человека. Понимаете? Повторяю. Каждая великая история, по сути, повествует о пяти секундах в жизни человека, и цель ее – максимально подробно описать это мгновение. Знаю, звучит несколько нелепо, но это абсолютная правда. И еще одна хорошая новость. Это правило, если его понять и прочувствовать, здорово облегчает работу рассказчика. За эти пять секунд происходит нечто такое, что в корне меняет все. Например, вы влюбляетесь или, наоборот, разочаровываетесь в человеке. Или узнаете что-то новое о себе или о ком-то другом. Ваше мнение по тому или иному вопросу радикально меняется. Вы кого-то прощаете и принимаете. Или наоборот, погружаетесь в пучину отчаяния. Или, скрепя сердце, смиряетесь. Или в чем-то раскаиваетесь. Принимаете решения, переворачивающие всю вашу жизнь. Выбираете новый путь. Совершаете грандиозное достижение или терпите грандиозное поражение. Из таких-то моментов и рождаются великие истории. Именно их мы ищем, выполняя уроки жизни. Зачастую они кажутся мелкими и внезапными, но от этого не менее мощны. Таковы лучшие истории, единственные достойные того, чтобы их рассказать. В истории «Как я украл пожертвования» такой пятисекундный момент наступает, когда я понимаю, что ничего не знаю об одиночестве, и, что еще важнее, вовсе не хочу познать его в той форме, в какой познал тот мужчина из Нью-Гэмпшира. В моей истории этот момент наступает, когда он рассказывает мне о своей жене Лизе, умершей от рака, и о детях, которые за пять лет так и не появились дома. Я помню тот эпизод так ясно, словно он был вчера. Когда мужчина говорил мне об этом на крыльце своего дома, я почувствовал, как сердце мое ухнуло в пропасть, и все силы меня оставили. А ведь за секунду до того я считал себя самым одиноким человеком на свете. И тут вдруг понял, каким был эгоистичным, зацикленным на себе идиотом. В этом цель моей истории. Донести до слушателей – что в моей жизни был момент, когда я чувствовал себя одиноким и потерянным, убедил себя в том, что в жизни меня не ждет ничего, кроме одиночества, а потом понял, как это глупо и каким я был слепцом. Остальной текст всего лишь антураж для этого единственного момента. Все, что не подчеркивает его и не подсвечивает, нужно оставить в тени или вовсе выбросить. И наоборот, все, что акцентирует и фокусирует на нем внимание, стоит усиливать и подкреплять. В следующей главе мы поговорим об опущениях и недомолвках. И вы услышите, сколько всего в этой истории осталось за кадром во имя того самого главного момента. Вы поймете, сколько осталось в монтажной комнате лишь ради того, чтобы этот момент стал ярче. И четче. Понимание того, что истории создаются вокруг таких вот крошечных моментов, краеугольный камень, на котором выстраивается повествование. Но именно этого не понимает большинство рассказчиков. Они полагают, что если с ними случилось нечто интересное, невероятное и невообразимое, то готовая история уже у них в кармане. А вот и нет. Вспомните, о чем я говорил в третьей главе, когда упомянул, что в детстве мне довелось голодать. В этой истории моя жена сообщила, что знала об этом. Она раскрыла тайну всей моей жизни. Полная версия истории длится около семи минут. С ней вы можете ознакомиться на YouTube-канале Storyworthy the Book. Но, по сути, все сводится к тому знаменательному моменту семейного ужина, и разговора с женой. Все прочее я включил в историю лишь для того, чтобы лучше его подчеркнуть. В полной версии этой истории я пишу о том, как в детстве частенько был совсем не уверен в завтрашнем дне и в том, что мне будет что поесть. Есть там и смешные вставки об остроумных и странных способах поиска пропитания для меня и моих брата и сестры. Еще я представляю вам свою жену и детей, пишу о своем браке и о том, как и по сей день меня не покинуло до конца чувство тревоги, связанное с привычкой Чарли кидаться едой. Все эти элементы присутствуют там, чтобы вы яснее и четче прочувствовали тот самый пятисекундный момент. Хочу, чтобы вы ощутили весь его вес, всю его силу и мощь. «Как будто вы сами сидели с нами за одним столом. И если мне это удастся, вы поймете, что я испытал». Слушая эту историю, люди плачут и смеются. Именно ее мне заказывают чаще всего, хотя она о совершенно мимолетном мгновении, о нескольких словах, сказанных женой своему мужу за ужином, о моменте, который, может быть, стерся бы из памяти, если бы я не делал прилежно уроки жизни. А ведь это был один из самых важных моментов для меня. Именно тогда я осознал, что моя жена видит мое сердце лучше меня самого и благодарен за то, что сумел это понять. Как часто рассказчики упускают значимость таких вот мгновений, видят большое, когда стоит искать малое. Они приходят ко мне и говорят. «Вот я прошлым летом побывал в Танзании, хочу об этом рассказать со сцены». А я отвечаю им всегда одно и то же. Нет. Поездка в Танзанию еще не история. То, что у тебя есть возможность путешествовать, еще не значит, что ты сумеешь интересно об этом рассказать. А вот если в этой поездке был тот самый пятисекундный момент, Возможно, из этого что-то и выйдет. Думайте об этом в таком ключе. Если из моей истории убрать Танзанию, останется ли она все такой же интересной? Если ответ нет, значит и истории у вас никакой нет. А если да, в ней должно быть что-то, что мне захочется услышать. Профессиональная рассказчица и мой хороший друг Кристина О. Салливан рассказывает о том, как в 20 лет посетила Лаос. Взойдя на горную вершину, она обнаружила там монастырь, а в нем однокомнатное помещение, предназначенное для школы. Там было 30 мальчиков и одна девочка, а также учитель, мужчина. Кристину пригласили войти и все осмотреть. Она познакомилась с ребятами, обнаружив, что те куда более увлечены учебой, чем была в свое время она. Узнала, почему в классе всего одна девочка, а также поняла кое-что очень важное о самой себе, что навсегда перевернуло ее взгляды на жизнь. И это потрясающая история, потому что если из нее убрать лаос, это важное все равно останется. Она вовсе не об экзотическом месте и не о необычной еде а потому рассчитана не на аудиторию, которой интересна чужая культура. В основе этой истории то самое мимолетное мгновение в школе, а школа могла оказаться где угодно, даже в родном городе самой Кристины. Однажды, много лет назад, я сидел в составе участников и продюсеров «The Moth» и слушал выступления рассказчиков в рамках книжного тура в поддержку первого сборника истории. Один мужчина рассказал о том, как в детстве проехал на отцовском грузовике через гараж и угодил в бассейн. Говорил он воодушевленно, с юмором и правильными паузами. Словом, к подаче было не придраться. Когда же он закончил, один из продюсеров спросил, что эта история значит для него лично. Как этот случай повлиял на вашу жизнь? Тот объяснил, что отныне «Всякий раз, когда они с друзьями собираются в баре, у него есть в запасе интересная история». «Да-да, но сыграла ли эта ситуация какую-то фундаментальную роль в вашей жизни?» – повторил продюсер. «Да», – снова ответил мужчина, – «мне всегда есть о чем рассказать, чтобы люди посмеялись, и мне это нравится». Продюсер объяснил, что это скорее анекдот, чем поучительная история. Слушать анекдоты забавно, но вряд ли они произведут в голове у слушателей важный эмоциональный сдвиг или резонанс. Оставят долгое послевкусие. Аудитория не сможет найти себя в этой истории, какой бы смешной, захватывающей и удивительной она ни была. Вряд ли анекдот закрепится в сердцах слушателей – как это обычно происходит с по-настоящему сильными историями. Без пятисекундного момента не бывает великих историй. Такие моменты можно найти и в кино, и в литературе. Мой любимый пример, к которому я еще не раз буду возвращаться, так что, возможно, вам стоит посмотреть этот фильм. Парк юрского периода Стивена Спилберга по сценарию Майкла Крайтона и Дэвида Кэппа, Этот фильм имел невероятный успех, и большинство людей решили, что все дело в динозаврах, которые, благодаря компьютерной графике, впервые в истории Голливуда выглядели как живые. Но нет. На самом деле, парк юрского периода вовсе не о динозаврах. Крайтон, Кепп и Спилберг используют динозавров, чтобы привлечь и заинтересовать публику, создав захватывающее зрелище и интригу. Об этом мы еще поговорим чуть позже. Но не динозавры составляют суть и основу этой истории. Ее ключевой пятисекундный момент никак с ними не связан. Фильм «Парк юрского периода» о палеонтологе Алане Гранте, влюбленном в палеоботаника Элли Сетлер. Грант и Сетлер пара, но они не женаты. Похоже, главным камнем преткновения в их отношениях стала неготовность Гранта иметь детей. На самом деле они ему вовсе не нравятся, что очень расстраивает Сетлер. Грант считает детей шумными, скучными, требующими огромных материальных и временных затрат, да к тому же вонючими. В одной из первых сцен фильма он рассказывает маленькому мальчику, как его мог бы разорвать динозавр, используя для наглядности окаменелый коготь. По ходу действия фильма Грант поневоле оказывается в компании двух детей, и всем им, в конце концов, приходится выживать в условиях юрского периода. Не раз Грант, рискуя собственной жизнью, спасает детей, а узнав их получше, постепенно и неожиданно для себя самого привязывается к ним. Мальчик Тим, неуклюжий, вечно попадает в передряги и так же, как и Грант, любит динозавров. Девочка Лекс, не по годам зрелая и мудрая, хорошо разбирается в технике и сохраняет удивительное спокойствие перед лицом опасности. Постепенно Грант понимает, что дети не только маленькие вонючки, требующие много денег но любознательное и интересное создание. Поворотный момент в фильме, когда Грант с двумя детьми устраиваются на ночлег на дереве, и Грант, обнимая Тима и Лекс, рассказывает им о травоядных динозаврах, которых они только что кормили с руки. Вот отрывок из оригинального сценария. Тим, довольный, укладывается спать. Грант тоже устраивается поудобнее, но чувствует, что в кармане его брюк что-то колется. Поморщившись, он достает предмет из кармана. Им оказывается коготь велоцераптора, добытый им в Монтане. Кажется, так давно, а на самом деле только вчера. Грант смотрит на него, и целый вихрь мыслей проносится у него в голове. «Когда-то эта вещь была ему так дорога». Лекс. Чем вы займетесь теперь, раз не надо больше добывать кости динозавров? Грант. Не знаю. Наверное, эволюционируем. Тим. Как называется слепой динозавр? Грант. Не знаю. И как же? Тим. Слепозавр. А собака слепого динозавра? Грант. Сдаюсь. Тим. Гав-гавзавр. Грант смеется. Дети, наконец, закрывают глаза. Потом Лекс опять открывает. Лекс. «А если пока мы спим, динозавр вернется?» Грант. «Я не буду спать». Лекс скептически. «Всю ночь». Грант. «Всю ночь». Грант роняет коготь на землю. Не забываем, что в начале фильма этим самым когтем Грант пугал мальчика, который ему не нравился, которого он считал вонючим и глупым, и вот теперь выронил этот коготь. Вместо того, чтобы цепляться за окаменевший кусочек древнего динозавра, Грант крепко обнимает детей, с одним из которых минуту назад вместе смеялся, а другого паотически утешал. Это и есть тот самый пятисекундный момент в судьбе Гранта, И самый важный эпизод в фильме – момент истинной трансформации. Вот почему он говорит Лекс, что и ему придется эволюционировать. Это слово важное и использовано здесь неспроста. Грант уже эволюционировал. Эти дети видятся ему как нечто новое и чудесное. Его искренний смех над шуткой Тима и то, как он утешает Лекс, как выпускает из рук коготь, все это символизирует произошедшую в нем перемену. Это индикаторы поворотного момента и потому кульминация истории. Грант любит детей. Пока только этих двоих, но теоретически мог бы полюбить и других, а значит, они с Сетлер будут жить долго и счастливо. Так заканчивается фильм. Будут и еще события, но лишь потому, что история перерождения Гранта встроена в фильм о приключениях на острове динозавров. А потому им предстоит еще через многое пройти. Захватывающие встречи с велоцирапторами, электрифицированные ограды и мобильные кулеры. Однако оставшаяся часть служит лишь для замыкания цепочки событий. Как им сбежать с острова? Кто выживет? а кто умрет, хотя если вы хоть что-то знаете о сторителлинге, то уже поняли это с самого начала. Но все это неважно для истории, а «Момент на дереве» полностью меняет отношение героя к детям. Теперь они ему нравятся. Он полюбил их. Конец. «Представьте, что я позвал вас в кино», на фильм о мужчине среднего возраста, который должен научиться любить детей, чтобы укрепить отношения с любимой женщиной. Показалось бы вам такое предложение любопытным? Вряд ли. А вот если встроить эту линию в контекст захватывающего приключения на острове, полном динозавров, совсем другое дело. Тут уж вы, скорее всего, выйдете из кинозала вполне довольными фильмом и впечатления о нем будут жить в вашей памяти и сердце дольше, чем после любого фильма о динозаврах. Вы решите, что все дело в динамичном сюжете и интриге, и, может быть, отчасти так и есть. Но в глубине души все равно будете понимать, что история вам понравилась потому, что на самом деле она вовсе не о динозаврах. Она о преображении и любви. Или вот еще пример. «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега» – первый и лучший из фильмов Спилберга об «Индиане Джонсе». С первого взгляда можно решить, что это история о человеке, ищущем религиозный артефакт, чтобы тот не достался нацистам. Или о любви между Инди и Марион. А вот и нет. Это фильм о человеке, утратившем веру. Индиана Джонс не верит в Бога. Он весь в науке и начисто лишен духовности. И вдруг в самый отчаянный момент обретает веру, которая так ему нужна. Вот в чем истинная суть фильма «В поисках утраченного ковчега». Это история ученого, нашедшего Бога. Не верите? В начале фильма Инди открыто заявляет, что не верит в то, что Ковчег Завета обладает духовной силой. Он ищет его из-за исторической ценности, а не потому, что тот способен изменить ход Второй мировой войны. На вопрос офицера, правда ли, что на Ковчеге содержатся настоящие 10 заповедей, он отвечает «Да, те самые 10 заповедей. Оригинальные каменные таблички, которые Моисей принес с горы Синай и разбил» если, конечно, вы во все это верите. Из фразы «если, конечно, вы во все это верите» становится ясно, что сам Инди не верит. Когда же офицер спрашивает его о свете, исходящем от ковчега на картинке, которую он ему показывает, Инди отвечает «кто знает, молния, может пожар, или сила Божья, или еще что». Словом, он отмахивается от вопроса, ясно давая понять, что ни во что такое не верит. Молния, пожар и сила Божья для него – одно и то же. Для самого Инди это просто картинка, никоим образом не отражающая истины. Даже в его тоне угадывается отсутствие веры. Однако в конце фильма, когда нацисты вот-вот откроют ковчег, Инди, привязанный к столбу вместе с Марион, закрывает глаза и велит ей сделать то же самое, просит ее отвернуться. Если бы ковчег был всего лишь историческим артефактом, то инди-ученый больше всего на свете желал бы взглянуть на его содержимое, ведь он весь фильм рисковал жизнью ради того самого момента. Но этого не происходит. На смену ученому пришел человек веры. Перед самым открытием Ковчега Инди вдруг понимает, что верит в его сверхъестественную силу, а значит и в Бога, и эта новообретенная вера спасает им с Марион жизнь. Нацисты погибают, их лица оплавляются, в живых остаются только Инди и Марион. Таков его пятисекундный момент, момент озарения и обретения веры в Божью силу. Именно так устроено большинство великих, или во всяком случае хороших, историй. Все они содержат такие вот крошечные, но при этом пронзительно-человеческие моменты. Конечно, нас можно отвлечь и сбить с толку яркими вспышками, монстрами и погонями на крутых тачках. Но если история хороша, то рано или поздно главный герой испытает некое глубокое и значимое чувство. Открытие, которое отзовется в сердцах зрителей. Пусть даже они не поймут этого сразу. Еще одна популярная история из моего репертуара называется «Сейчас будет больно». Я расскажу ее в 13 главе. И еще ее можно послушать на YouTube-канале Storyworthy the Book. Но если вкратце, это история о том, что случилось со мной в 17 лет. 23 декабря 1988 года я попал в жуткую аварию с лобовым столкновением — Datsun B-210 против Mercedes-Benz — и пролетел головой вперед через лобовое стекло, застряв ногами в приборной панели. Через несколько минут после аварии я умер. Я лежал на обочине без признаков пульса — санитары, Сделали мне искусственное дыхание и вернули к жизни. Похоже на начало крутой истории. Но на самом деле история эта вовсе не об автокатастрофе. Как и в случае парка юрского периода, в основе ее лежит не тот грандиозный момент. Скажу даже больше. Рассказывая о своих впечатлениях, люди вообще редко упоминают саму аварию или мою клиническую смерть. Нет. Гораздо чаще они говорят о кратком мгновении, когда я, спустя два часа после аварии, лежу в приемном покое операционной и жду, когда врачи починят мои искалеченные ноги. Услышав, что состояние у меня стабильное, родители бросились осматривать машину, совершенно забыв обо мне, одиноком, напуганном, раздираемом болью, в холодном стерильном углу палаты. А потом оказывается, что я вовсе не один. Потому что, узнав о катастрофе, мои друзья из Макдональдс тут же примчались в больницу всей толпой, отчего приемный покой оглашается шумом, который способна произвести только банда подростков. Поняв, что мои родители не успеют приехать в больницу раньше, чем меня увезут в операционную, врачи откатывают мою каталку в другой конец палаты – и распахивают двери, чтобы друзья могли меня увидеть. Девчонки говорят, что любят меня. Парни выкрикивают какую-то чепуху, чтобы меня рассмешить. И все скандируют мое имя, пока меня катят в операционную. Это и есть мой пятисекундный момент. Когда я в конце концов понял, что у меня все-таки есть семья. Этой семьей были мои друзья. И только они и оставались ею до тех самых пор, пока спустя 15 лет я не познакомился с женой. Пожалуй, это самый грандиозный из таких вот крошечных моментов в моей жизни. Когда я рассказываю о том, как распахнулись двери, публика плачет, и иногда, забывшись, я и сам могу прослезиться. Но никто и никогда еще не говорил ни об аварии, ни о моем чудесном воскрешении. Ближе всего им то самое мгновение, когда распахиваются двери палаты, и я понимаю, что не одинок. Авария здесь, как динозавры в парке юрского периода или гонки и ядовитые змеи в фильме об Индиане Джонсе. Все это грандиозно, ярко, захватывающе, но в конечном счете это просто авария. Без появления друзей в тот момент, когда я сильнее всего в них нуждался... Получилась бы просто очередная история о ДТП, каких дюжина в каждом выпуске 11-часовых новостей. Не приди ко мне, друзья, в момент крайней необходимости, и эта история никак не отозвалась бы в сердцах слушателей. Друзья и есть тот секретный ингредиент, который все меняет. Ведь каждый из нас хоть раз в жизни чувствовал себя совершенно одиноким, испытывал разочарование в близких, Может быть, даже в родителях. И всех нас вытягивало из пучины боли и отчаяния доброта друзей. Именно это цепляет слушателей. Лишь немногие пережили аварию с лобовым столкновением. Не каждому доводилось стать объектом искусственного дыхания. А вот одиночество, потерянность, чувство, что о тебе все забыли, знакомы всем». Без трансформации Алана Гранта из человека, ненавидящего детей, в того, кто их любит, «Парк юрского периода» был бы всего лишь очередным фильмом о динозаврах, коих великое множество, только с более дорогими спецэффектами. Никто из нас в своей жизни не убегал от динозавра, не оказывался на кухне один на один с велоцираптором, не получал электрический разряд от специального ограждения, Но всем нам знакомо то чувство, когда нечто большое и безжалостное встает между нами и теми, кого мы любим. Все мы знаем, каково это – хотеть чего-то, чего не хочет любимый человек, и понимаем, какими сложными могут быть отношения, и как радостно бывает, когда проблемы, наконец, разрешаются. Если думаете, что готовы рассказать историю, спросите себя – Есть ли в ней такой пятисекундный момент, момент истинного преображения? Найти его бывает нелегко, порой приходится как следует покопаться. Я сам решился рассказать «Сейчас будет больно» лишь спустя года три выступлений. Почему? Просто я не сразу понял, что история не должна заканчиваться на заднем сидении скорой помощи. Кому-то может показаться, будто история о клинической смерти должна заканчиваться воскрешением. И я сам долгое время так думал. Разве не это самый главный момент? Трудно поверить в то, что возвращение человека к жизни не самая захватывающая часть истории, но у меня именно тот случай. Это лишь необходимая деталь, плавно подводящая к концу. По-настоящему мой рассказ заканчивается в приемном покое. К тому же, переживая клиническую смерть, ты ведь не понимаешь, что мертв или умираешь, пока все не случится. Я сам понятия не имел, что умер. Никогда остановилось сердце, никогда перестал дышать. Об опасной близости к смерти мне сообщили много позже. А если не понимаешь, что умираешь, то нет и того самого момента перемены и трансформации ты просто как бы переходишь из осознанного состояния в бессознательное. Никакого пятисекундного момента. Точно так же я пять лет не решался рассказать историю о том, как меня арестовали за преступление, которого я не совершал. В этой истории тоже не было такого момента. Когда же я наконец рассказал ее на чемпионате гранд Slam в 2016 году, Мои коллеги-рассказчики подошли ко мне после шоу и спросили, как так, тебя арестовали и бросили за решетку за то, чего ты не делал, а ты пять лет об этом молчал? Да, ответил я. До сегодня я не знал, как об этом рассказать. По возможности, послушайте эту историю на YouTube-канале по этой книге, и только потом слушайте ее в формате аудиокниги. В этом случае я тоже долго думал, прежде чем наконец понял, что допросы, запугивание полиции и решение сознаться в совершении преступления из страха, а также последующий суд, вовсе не главное в этой истории. На самом деле она о том, как я, стоя в темном углу подвала полицейского участка, пытался решить, сознаваться ли мне в том, чего я не совершал. В момент отчаяния я попросил Бога, В которого не верю, о помощи, и, подобно Индиане Джонсу, получил ответ. Это история о молодом человеке, который на шаг приблизился к Вере, хотя так долго ее избегал. Это крошечное мгновение в грандиозной истории с полицейскими, допросными, наручниками, камерами и залом суда. И люди по праву запоминают именно его. Момент, когда я в темном подвале, одинокий, Молю о помощи. И к этому пониманию я пришел лишь спустя пять лет. Так что копайте, ищите, охотьтесь, боритесь за свой пятисекундный момент. Прокрутите в памяти все происшествие. Не зацикливайтесь на грандиозных деталях, невероятном стечении обстоятельств, на смешных подробностях. Ищите то мгновение, когда сердце ёкнуло в груди когда что-то в вашей жизни неуловимо изменилось навсегда. Пусть даже на фоне всего случившегося это мгновение кажется мимолетным и незначительным. Это и будет пятисекундный момент, а без него нет истории. Найдете его, и можно приступать к составлению самого повествования. Пятиминутка минутка истории Эрин Баркер очень разозлится, когда прослушает эту книгу. Однажды, моей карьере рассказчика исполнился уже второй год, я сидел в баре с Эрин Баркер, двукратной чемпионкой Гранд Слем, одной из лучших рассказчиц из всех, кого я знаю, и ведущей шоу Story Collider, в котором принимают участие ученые и обсуждаются околонаучные вопросы. В тот вечер, Я должен был выступать в ее программе с историей о своем учителе биологии. «Слышала, ты вчера победил в марафоне», — говорит она, имея в виду Story Slam в бруклинском The Bell House. «Ага», — отвечаю я, — «хотя я едва не проиграл стендаперу. Он был невероятно смешным, но сама история у него вышла средненькая. И все же он близко подошел к победе. Мне бы поболтать с ним минут пять-десять». Стал бы первоклассным рассказчиком. Тут Эрин хватает меня за запястье и притягивает к себе. «Не смей выдавать наши секреты!» Мне понравилась такая реакция. Я и сам на состязаниях думаю только о победе, поэтому долгое время из-за этого чувствовал себя главным хулиганом во дворе. Но оказалось, что и большинство моих любимых рассказчиков, в том числе и Эрин, тоже настроены серьезно и хотят выиграть любой ценой. Как и я, они мечтают о победе или, как минимум, признании. В первые четыре года моей карьеры рассказчика примером для подражания для меня был невероятный Адам Уэйт, тогдашний рекордсмен, одержавший победу в 20 чемпионатах Story Slam, прежде чем отойти от дел. Сейчас число моих побед 34. И я не уверен, что это рекорд. Теперь состязания Story Slam охватывают более двух десятков городов. И кто знает, может быть, кто-то в этих городах не отстает от меня. Но мне приятно считать свою цифру рекордной. А если уж быть совсем честным, эти победы немало мне помогли. Именно они и их частота принесли мне признание продюсеров, режиссеров и просто людей, желавших научиться этому ремеслу. Отчасти и поэтому я смог объехать всю страну и мир, рассказывая истории. А может быть, именно благодаря своим победам подписал контракт на работу над этой книгой. Но в отличие от представителей многих других областей, рассказчики болеют за своих коллег. Мы никогда не желаем поражения другим и всегда искренне надеемся на успех их выступления. Это не бейсбол, где я рассчитываю, что у противника выйдет страйкаут, и не футбол, где я жду фамбл, и даже не покер, когда я радуюсь, если сопернику выпадает неудачная комбинация. В матче по стори я никогда не желаю другим участникам забыть слова, застыть на сцене или ляпнуть что-нибудь не в попад. Нет, я хочу, чтобы их выступление прошло как надо, но чтобы я при этом оказался чуточку лучше. В тот вечер Эйрин дала мне понять, что я не одинок в своем стремлении к победе. И в самом деле, когда она обошла меня в моем первом гранд Слэм, то была там единственной женщиной. И когда ее объявили победительницей, Эйрин повернулась к своим девяти соперникам и сказала «Получите, ребят!» Отличная реакция. Интересно, что подумает Эйрин об этой книге? Ведь я как раз тем и занимаюсь, что выдаю вам наши секреты. Или, по крайней мере, свои.